Не так-то просто снова поднять его на воду. «Но мы все же попытаемся, правда?» — сказал Энрике. «Что ж, я готов, но ежели адмирал ляжет в дрейф и даст бортовой залп по нашей посудине, мы как пить дать пойдем ко дну». «Кто знает, может, он уже позабыл о сеньоре, раз до сих пор не удосужился за ней прислать». И не надейтесь, вот увидите, скоро он сам за ней явится. Надеюсь на Бога и на вашу помощь. В флотилии предстояло подойти к берегу, чтобы получить контрибуции от губернатора Панамы. Объясним, почему испанский губернатор посылал пирату так называемую военную дань. Когда Морган овладел городом Портоделло, он отрядил в Панаму двух пленных, наказав им собрать выкуп в сто реалов. В противном случае пират грозился сжечь Панаму дотла. Узнав о высадке пиратов, губернатор Панамы немедленно выступил с войсками в поход. Он надеялся, что гарнизон отстоит крепость а его помощь сведется к преследованию и разгрому отступающего противника. Вместо этого люди Моргана преградили ему путь в горном ущелье. Разъяренный губернатор пригрозил пирату беспощадной войной, но пират лишь посмеялся над его угрозами и продолжал настаивать на уплате ста тысяч реалов, которые по тем временам назывались военной данью. Торговцы и землевладельцы сложились, чтобы откупиться от Моргана. Деньги договорились вручить пиратам на побережье. Дул попутный ветер, и вскоре после полдня пиратская флотилия достигла назначенного места. Посланцы адмирала подошли на шлюпки к берегу, чтобы получить обещанный выкуп. Тем временем Морган на другой шлюпке отправился на Венеру за своей пленницей. Донья Марина решила проявить на первых порах покорность. Для победы над пиратами надо было вооружиться не только силой духа, но и хитростью. В ее положении, кроме мужества, требовалась осмотрительность. От обороны ей предстояло со временем перейти в наступление. Она задумала, не прибегая к крайностям, приобрести власть над сердцем этого человека, а чтобы добиться такой власти, нужно было внушить ему то глубокое и чистое чувство, ту истинную любовь, которая возвышает душу и торжествует над плотским вожделением. Удастся ли ей победить? Сердце подсказывало, что такая победа возможна. Но разом напоминал, что она решительно ничего не знает ни о прежней жизни пирата, ни об его нраве. Доня Марина захотела очистить душу пирата, подготовить ее к жертве, зажечь в ней пламя той высокой страсти, которая приводит к самоотречению. Она задумала очистительным огнем облагородить сердце Моргана, превратить его греховные намерения в добродетельные. Подошла шлюпка адмирала. Сказал Дон Энрике, как прикажете мне поступить, сеньора? Желаете ли вы, чтобы я поговорил с ним? Нет, Дон Энрике, спокойно ответила Донья Марина. Предоставьте все мне, у меня есть план. Что вы ни услыхали, ничему не верьте, не сомневайтесь во мне. Не судите по внешним обстоятельствам. Не покидайте меня, будьте настороже. Если услышите, что против меня замышляется зло, сообщите мне. Вот и все. Когда мне понадобится ваша помощь, я позову вас. А пока сделайте вид, будто моя участь вам совсем безразлична. Но главное еще раз прошу. Не доверяйтесь видимости и не судите меня по ней». Морган был уже на борту Венеры и в сопровождении Хуана Дарьена направлялся к Марине. Молодая женщина сняла с себя все драгоценности, которыми ее украсили в ту злополучную ночь.